С одного края отгонит, он с другого поспевает. И так целый день гонял его старый Атан, а потом выбивался из сил. И тогда молодой до да горячий Атанша Коронар мытьем то катаньем достигал таки своей цели. Но в новый сезон, с наступлением зимних холодов, когда в крови верблюдов снова просыпался извечный зов природы, Коронар оказался верховным в Буранлинском стаде. Достиг Коронар могущества, достиг сокрушающей силы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 вернулся с выпасов мрачный и бросил Едигею. «Что же ты допускаешь такое дело? Они скоты, но мы-то с тобой люди. Это же смертоубийство учинил твой коронар, а ты его спокойно отпускаешь в степь». «Не отпускал я его, казаке. Сам он ушел. Как мне его держать прикажешь? На цепях? Так он первет. Сам знаешь, не случайно сказано истори: Хюш ата сын таны майды. Сила отца не признает. Пришла его пора». «А ты рад?» «Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать для шиши, но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стаде не успокоится. Он пойдет по всем сразекам биться, и никакого удержу ему не будет. Припомнишь тогда мои слова». Не стал Едигей распалять Казангапа. Уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно. «Сам же ты его мне подарил сунком, а теперь ругаешься». Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы управу на него найти. Но обезображивать такого красавца, как Коронар, прокалывать ему ноздри и продевать деревянную шиш, опять же, рука не поднималась. Сколько раз потом действительно вспоминал он слова Казангапа и сколько раз, доведенный до бешенства, клялся, что не посмотрит ни на что и все-таки не трогал верблюда. Подумывал одно время кастрировать и тоже не посмел, не пересилил себя, а годы шли, и всякий раз с наступлением зимних холодов начинались мытарства, поиски бушующего в гоне неистового Коронара. С той зимы все и началось. Запомнилось. И пока усмирял Коронара да приспосабливал загон, чтобы накрепко запереть его, тут и Новый год подкатил, а Куттыбаевы как раз затеяли елку. Для всей буранлинской детворы большое событие было. У Кубала с дочерьми прямо-таки перебрались в барак Кутыбаевых. Весь день занимались приготовлением и украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом заходил взглянуть на елку у Кутыбаевых. Все красивей, все нарядней становилась она, расцветала в лентах и игрушках самодельных. Тут уж женщинам надо отдать должное. Зарипа и Укубала постарались ради малышей, все свое мастерство приложили. И дело было, пожалуй, не столько в самой елке, сколько в новогодних надеждах, в общем, для всех безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен. Абуталип на этом не успокоился. Вывел детвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вначале Едигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромное, почти в человеческий рост нежное бабище, эдакое смешное чудище с черными глазами и черными бровями из углей, с красным носом и улыбающейся пастью, с облезлым лисьем казангаповским малахаем на голове, встала перед разъездом, встречая поезда. В одной руке баба держала железнодорожный зеленый флажок. «Путь открыт!» а в другой – фанеру с поздравлением с новым 1953 годом. Здорово тогда получилось. Эта баба долго стояла еще и после 1 января. 31 декабря уходящего года днем до самого вечера буранлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были заняты и взрослые, свободные от дежурств.